Глава 26. Странные дела творятся. Дэвид сидит на своей кровати, скрестив ноги, и снова и снова оглядывает общую спальню. Окна на противоположной стене темнеют, приближается вечер. Все воспитанники уже несколько часов сидят в запрети. С самого обеда. Если кому-то требовалось выйти в уборную, отец Уайт предупреждал, чтобы тот быстро делал свои дела и немедленно возвращался, иначе его ждёт наказание. А потом пристально наблюдал за ним из дверей приюта. Дэвид любит подчучивать над стариком Уайтом, но не в этот раз. уж слишком грозно пылали его глаза, когда он давал эти указания. Всех отправили в общую спальню и не выпускали, всех, кроме Питера и Безила. Это просто ужасно, по-детски стонет Финниган, что неудивительно, ведь он и есть ребёнок. Они с Джонатаном сидят на соседней койке, болтая ногами и смотрят на Дэвида. Словно у того есть ответ на вопрос, что здесь происходит. «Скоро стемнеет», — добавляет Джонатан, подражая жалобному тону своего лучшего друга. «Значит, нас не выпустят на прогулку». «Мы хотим поиграть на снегу», — добавляет Финниган. У этой парочки мысли настолько сходятся, что Дэвиду кажется, будто он слышит один жалобно и ноющий голос. Очень надоедливый голос. Чтобы отвлечься, он открывает верхний ящик комода и достает колоду карт. Он едва сдерживает улыбку, когда видит, как расширяются глаза ребят. Вздыхает и протягивает им колоду. Знаете какие-нибудь игры? Они оба кивают. Финниган отвечает: Конечно, я умею играть в пьяницу. Джонатан осторожно берёт колоду у Дэвида. Потрёпанные карты аккуратно скреплены толстой резинкой. Если хоть одну карту потеряете, они снова синхронно кивают. Дэвид встаёт и оставляет близнецов предоставленными самим себе. Он начинает ходить туда-сюда, присматривая с кличцем. Большинство детей лежит на кроватях и читает религиозные брошюры, полученные от священников, или утыкается в скучные книги из маленькой приютской библиотеки. Он обращает внимание, что рядом с Бартоломью мальчиков не больше, чем обычно, но лица их изменились. Они шепчутся в углу, словно коварные мыши, планирующие освижевать кота. Он останавливается перед кроватью Бена. До сих пор никто, сколько они ни пытались, так и не смог выяснить у него, почему он орал как резаный. Но Дэвид считает, что пришло время добиться от него ответа. Бен прячится под одеялом с того момента, как из столовой в спальню, словно заключённых привели остальных мальчиков. Сначала всем не терпелось его разговорить, но через некоторое время они потеряли к нему интерес. Надо сказать, что с Беном мало кто хочет общаться. И когда Питера нет, он обычно прячется в свою ракушку. Теперь он делает это буквально. Тем не менее, Дэвид садится на соседнюю кровать, сейчас пустую. Он пытается вспомнить, на чьей койке сидит, но решает пока отложить этот вопрос и сосредоточиться на Бене. Скорее всего, это кровать одного из последователей, Бартоламию, думает он. Бен. Он легонько бьёт ногой кровать Бена. К его удивлению одеяло, прикрывающее голову мальчика, сползает вниз и показывает тёмные глаза, красные от слёз и усталости. Привет, говорит Дэвид. Бен секунду смотрит на Дэвида, затем его глаза снова скрываются под одеялом, как пара испуганных кроликов. Уходи, ворчит он. Дэвид оглядывается, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор. Но кровать Бена последняя в ряду, ближайшая к двери. И в их сторону никто даже не смотрит. Я хочу знать, почему ты орал как резаный, начинает Дэвид. Сначала он подумал, что кричал Бэзил, но логика подсказывала другое. В столовой зале отсутствовали только три мальчика: Бен, Питер и Бэзил, и только один из них вернулся. У Дэвида плохое предчувствие, что с Бэзилом что-то случилось. Остаётся только надеяться, что его найдут в целости и сохранности, где бы он ни был. Пока же узнать что-то можно только у Бена. Мне жаль, что ты пропустил обед. Слушай, на ужине я отдам тебе половину своей порции, ладно? Садись рядом со мной, и я о тебе позабочусь. Бен взхлипывает и одеяло сползает ему на нос. Тусклый взгляд немного оживляется, глаза внимательнее смотрят на Дэвида. Нет лучшего средства добиться ответа, чем предложить еду голодающему ребёнку, печально думает он. Но улыбается Бену и надеется, что его улыбка излучает доброту, искренность. Он наклоняется ближе, понижает голос до шёпота. Но сперва расскажи мне, что ты видел. Нахмурив лоб, Бен прячет глаза. Не могу, отвечает он. Не скажу. Дэвид кладёт руку на плечо мальчика. Сквозь одеяло он чувствует жар его тела. Хорошо, хорошо, не рассказывай. Давай я попробую догадаться, а ты мне скажешь, в чём я не прав. Дэвид замолкает, но Бен не отвечает, принимая это за знак согласия. Он продолжает. Я знаю, что ты видел, что случилось с Бэзилом. Лицо Бенно застывает, как будто он вспоминает что-то ужасное. Дэвиду кажется, что он напуган. Он похож на мальчика, который увидел что-то немыслимое, шокирующее, что-то, чего он не сможет забыть до конца жизни. Неужели всё так плохо? Наверное, он ранен, говорит Дэвид, стараясь не нагнетать, звучать естественно, хотя внутри у него всё переворачивается. Он ищет в глазах Бена подсказок, подтверждения. Кто-то сделал с ним что-то ужасное? Избил? Бен смотрит на него затравленным взглядом. И сердце Дэвида, помимо его воли, разрывается от жалости к ребёнку. Бен слегка качает головой. Слёзы снова текут по его щекам, пропитывая тонкую подушку. «Хуже!» — шепчет он, словно произнося проклятие. Дэвид выпрямляется, его мысли мечутся, нервы напряжены. «Хуже?» Он снова наклоняется и спрашивает тихо, но более настойчиво. Что ты имеешь в виду, Бен? Что значит хуже? Бен плачет. В его сдавленных рыданиях под одеялом слышится отчаяние и ужас. Наконец он рассказывает, что знает. Его повесили. По телу Дэвида пробегают мурашки с головы до ног. Ледяные щупальца скользят по затылку, цепляются за уши, спускаются по рукам. У него перехватывает дыхание. Я не понимаю, говорит он словно во сне, потом пытается вернуться к реальности, зная, что это невозможно. Что ты такое говоришь, Бен? Он совершил самоубийство, повесился. Бен снова качает головой, и ледяные щупальца удлиняются, плотнее обвиваются вокруг тела Дэвида, они сдавливают его ноги, живот, грудь, сердце. Тело онемело, он словно замороженный. Он висел высоко, говорит Бен сквозь сдавленные рыдания. Его едва слышно. На кресте в часовне. Он был совсем голый. Дэвид. Его изрезали. Дэвид наклоняется к Бену так близко, что чувствует его кислое дыхание, острый запах ужаса щиплет ноздри. Он не может поверить тому, что ему говорят, но в то же время верит каждому слову. В душу Дэвида закрадывается ещё одно чувство. Оно кажется почти знакомым. Оно похоже на то, что он однажды испытал, будучи совсем маленьким, когда Пул забил его ремнём. Он помнит, что подумал тогда. На этот раз всё по-другому, потому что Пул не останавливается. Тот бил его снова и снова, так как не бил ещё никогда, проклиная, молясь и продолжая бить. Дэвид подумал тогда, что сейчас умрёт, думал, что на этот раз старик доведёт дело до конца, наконец убьёт его. Он был таким маленьким, слишком маленьким, чтобы защитить себя, слишком маленьким, чтобы дать отпор. Он сглатывает и прогоняет это воспоминание, заставляет себя посмотреть в испуганные, измученные глаза Бенна. Продолжай, Бен, но больше не ври. Скажи правду. Бен ничего не говорит и лишь едва заметно кивает. Ты хочешь сказать, что кто-то с ним такое сделал? Бен, ты хочешь сказать, что кто-то убил Безила? Бен не отвечает. Он смотрит рассеянным, отстранённым взглядом, как будто его сознание решило отключиться в целях самосощиты, защитный механизм, позволяющий не нанести вред детскому рассудку. Кто-то кашлянул. Дэвид поднимает голову, смотрит поверх плеча Бэна в дальний конец комнаты, на группу из семи или восьми мальчиков в разномастной одежде, со взъерошенными волосами, во главе с Бартоломью. И все они смотрят прямо на него. Дэвид встаёт, И теперь ледяные щупальца соскальзывают, падают на пол и разбиваются как осколки стекла. Далёкие, болезненные воспоминания детства вспыхивают как сухая бумага, которую поднесли огни. Они превращаются в пепел и вылетают из головы. В теле рождаются новые ощущения, новые эмоции пускают корни и разрастаются в его сознании: злость, ярость, ненависть. Он вспоминает маленького Безела, как тот смеялся, шутил, Самый беззащитный ребёнок из всех. И теперь уже другая эмоция вспыхивает глубоко в его глазах, сжимает горло, заставляет пальцы сжаться в кулаки. Жажда возмездия. Он оставляет Бэнна лежать и направляется между койками в дальний конец спальни, к мальчикам, сидящим в кругу, к тем лицам, которые наблюдают за ним. Некоторые из них дерзко ухмыляются, некоторые хмурятся. В центре сидит Бартоломью с безмятежным, почти скучающим видом. Первым к нему на встречу встаёт Саймон. Ласковый Саймон. Привет, Дэвид, произносит он спокойно, но в его глазах читается другое. Они говорят: уходи. Дэвид игнорирует его и смотрит на Бартоломью. Парни, вам известно, что вообще произошло? Что с Бэзилом? Саймон делает шаг вперёд. Дэвид учащённо дышит, его сердце бешено колотится в груди. Он поворачивается к Саймону и тоже делает шаг вперёд, смотря на того сверху вниз. Что ты собираешься делать, грёбаный подлиза? Саймон вздрагивает, но не двигается. Дэвид снова смотрит на Бартоломью. Я задал тебе вопрос, чёрт тебя возьми. Отвечай. Саймон поворачивается к Бартоломью, затем снова к Дэвиду. Будь осторожен, Дэвид. То, что здесь происходит, недоступно твоему пониманию, отвечает Саймон и улыбается. Но скоро ты всё поймёшь. Да неужели? говорит Дэвид, чувствуя, как сжимаются его кулаки как вибрирует энергией его мышцы. Он не оборачивается, но по внезапной тишине понимает, что взгляды всех в спальне прикованы к нему. Саймон делает полшага влево, и Дэвиду приходится смотреть на него, а не на Бартоломью. Дэвид изпипеляет его взглядом. Говори, что знаешь, немедленно. У Саймона заведенный вид, его взгляд блуждает по спальне в поисках кое-кого другого, Бенна. Что именно он тебе сказал? Теперь Дэвид делает шаг в сторону, закрывая Саймону обзор. Он хочет, чтобы тот видел только его ярость. Смотри на меня, ты, рыжий придурок. Я задал тебе вопрос. Саймон поднимает на него глаза, но в них нет ни страха, ни беспокойства. И в этот момент Дэвид чувствует, что его запал уходит. Саймон выглядит старше, и это ещё не всё. С его глазами что-то не так, думает Дэвид. Саймон, не надо просит Бартоламию уставая. Он делает шаг вперёд и кладёт руку Саймону на плечо. Саймон улыбается Дэвиду, в нём вся маньевидность и садится. Прости, Дэвид. Слушай, посиди с нами. Мы сможем всё обсудить. Но Дэвид чувствует, что огонь внутри потух. Горячая решимость сменилась чем-то холодным и скользким. Он не может больше ухватиться за неё. Не ощущает биения праведного гнева. Что-то здесь не то. Что-то в этих мальчиках не так. «Всё в порядке, спасибо», — коротко говорит он. Когда Бартоломью делает шаг вперёд, Дэвид к собственному удивлению отступает. «Уверен?» — спрашивает тот. Его тёмные глаза расширяются, кривятся уголки тонких красных губ. Дэвиду приходит в голову, что он похож на лиса, который только что забрался в курятник. На хитрого, голодного лиса, с острыми, как бритва, зубами. Бартоломью наклоняется к нему и шепчет. Мне надо кое-что тебе сказать. Оглянувшись, Дэвид ловит на себе взгляды ребят испуганные, растерянные. Может, позже, отвечает он, стараясь говорить как можно безразличнее, пытаясь перебороть пронизывающий страх. К своему стыду он понимает, что отступил ещё на шаг назад. Он пятится от мальчика, который младше его. Бартоломью улыбается, обнажая зубы. Позже, так позже. Он отворачивается от Дэвида и возвращается к остальным. И вот они уже болтают и смеются, словно Дэвида не существует, словно убийство их совершенно не волнует. Дэвид едва трясёт, когда он возвращается к своей кровати. В соседней койке он слышит бормотание Майкла, горячо повторяющего молитву за молитвой. "Эй, Майкл", громко произносит он. Жалкая попытка успокоить нервы. "Помолись за меня тоже, приятель". Майкл не отвечает, и Дэвид не видит его лица, потому что тот с головой накрылся одеялом. Все прячутся, думает он. Может, мне тоже стоит спрятаться? Ладно, забудь. Он сердито вздыхает, пытаясь уложить в голове, что же всё-таки происходит в приюте Святого Винченто. Не обращай на меня внимания. Погружённый в свои мысли, Дэвид не замечает, как на белом одеяле Майкла проступают, разрастаясь пятна крови. Он не видит, как неестественно напряжено лицо маленького мальчика, как широко раскрыты его безумные глаза, избавлено от ужасающего зрелища, как Майкл обкусывает свои окровавленные пальцы почти до мяса.